Глава четвертая. В Михайловском. 1824-1826 годы. В Михайловское Пушкин прибыл 9 августа 1824 года. В Черновиках путешествия Онегина он писал «Я от милых южных дам...» от жирных устриц черноморских от оперы от темных ложь и слава богу от вельмож уехал в тень лесов тригорских в далекий северный уезд и был печален мой приезд приезд пушкина домой был действительно печален он устал от скитаний и бедности Однако дом обернулся ссылкой, и как бы для того, чтобы подчеркнуть противоестественность такого сочетания, родной отец поэта имел бестактность принять на себя обязанности надзора над сыном. Это привело к исключительно острым столкновениям между отцом и сыном, и в конечном итоге к отъезду из Михайловского отца, матери, брата и сестры поэта. Пушкин остался в Михайловском один — В обществе няни Арины Родионовны. Ссылка в Михайловская была тяжелым испытанием разлука с любимой женщиной, одиночество, материальные затруднения, отсутствие духовного общения, друзей, развлечений могли превратить жизнь в непрерывную нравственную пытку. Вяземский писал: Чтобы вынести ее, надо быть богатырем духовным и серьезно опасался, что Пушкин сойдет с ума или сопьется. Однако Пушкин обладал активным, одухотворяющим, окружающую жизнь гением. Он не подчинился окружающему, а преобразил его. Пребывание Пушкина в Михайловском было вынужденным и порой невыносимо грустным. По характеру и темпераменту Пушкин любил веселье, толпу, дружеский крик и кипящие разговоры. Вынужденное одиночество, однообразие дневного распорядка в сочетании с зависимостью деревенского быта от капризов погоды, все это было для него непривычно и иногда мучительно, и тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что пребывание в Михайловском в целом оказалось не только плодотворным для Пушкина поэта, но и спасительным для него как человека». Жизнь в Михайловском стала воплощенным контрастом со всем, что до сих пор было Пушкину привычно. Вместо толпы знакомцев и рассеяния, одиночество и сосредоточенность. Быт бедный, но не кочевой, а прочно сложившийся, подчиненный издавна заведенному распорядку. События редкие и совсем иными, домашними, комнатными масштабами получение письма, поездка в Тригорское становятся происшествиями и окрашивают настроение дня, а иногда и недель. Главное событие, основная сфера деятельности в этот период – творчество. «Деятельность переносится внутрь души. В этой концентрации поэта на себе сошлись воедино внешние и вынужденные обстоятельства биографии с внутренними и органическими потребностями творчества. И все это окрасилось в особые специфические тона, благодаря неожиданной смене впечатлений от окружающей природы». Пушкин покинул Одессу в самый разгар южного лета, а первое ощущение от природы Севера после четырехлетнего перерыва было связано с осенью. Народный быты, народная поэзия, атмосфера милых и тихих культурных гнезд провинциального дворянского мира, столь далеких от чиновной чопорности милордов у Оронцовых, охватили его по приезде и создали совершенно особый тон его Михайловской ссылки. Примечание. У Воронцовых так на английский манер пишет фамилию Воронцова Пушкин. В развитии Пушкина писателя многое было связано с впечатлениями от каждодневной окружающей жизни. И вместе с тем сам пейзаж, быт, ежедневные впечатления выглядели по-иному, потому что Пушкин смотрел на них глазами реалиста. Причины и следствия здесь постоянно менялись местами. Тот переворот, который произошел в творчестве Пушкина в Михайловском и выразился в создании произведений с отчетливо реалистической окраской, подготавливался не только творчеством предшествующего периода, но и сложно преломленным жизненным опытом. Переживания Пушкина-человека оказывали исключительно мощное воздействие на его творчество. Однако это воздействие имело не такой упрощенный характер, как представлял себе один из исследователей Пушкина, Гершензон. Он искренне думал, что если в стихотворении описывается зима, то Пушкин и мог его написать, только имея перед глазами снег. А столкнувшись с тем, что под автографом бесов стоит помета «7 сентября Болдина», заключил, что в стихотворении пейзаж нереальный, а аллегорический. Логика здесь такая. Увидел снег, написал про снег, почувствовал приближение любви, вопреки прямому признанию Пушкина «я, любя, был глуп и нем», прошла любовь, явилась муза, написал, что «узнает сии приметы». Достаточно самого элементарного знакомства с психологией, чтобы понять, что даже процесс печения пирожков или кройки сапог требует гораздо более сложных психологических механизмов. О психологии же художественного творчества и говорить не приходится. Соотношение личных впечатлений и художественных созданий значительно более сложно. С одной стороны, Сфера собственного жизненного опыта поэта более подвижна и более случайна, чем область коллективного опыта эпохи, определяющего появление таких общих явлений, как романтизм или реализм. Это делает ее более динамической, подвижной. С другой, такие явления, как романтизм или иные художественные направления – Принадлежа к фактам эпохи, влияют и на личное поведение поэта, делаются фактами его биографии. Но тут вступает в действие противоположный процесс. Важнейшим элементом творчества является самонаблюдение. Создавая вымышленные ситуации и вымышленных героев, поэт какие-то моменты живет их жизнью поэтому, воплощаясь в реальном поведении поэта, та или иная норма культурного бытия делается для него одновременно объектом наблюдения и стороннего анализа. Это шаг к тому, чтобы из авторской позиции превратиться в тему его произведений. Воплощение в жизни становится шагом к изображению в литературе. В этом отношении южный период был для Пушкина большой школой. Романтическое поведение требовало вести себя в жизни в соответствии с определенным литературным образцом, который становился маской, двойником данного человека. Все обыденное, простое, вне литературное, из реальной жизни старательно удалялось, затушевывалось. Если возможно было удалить, его старались не замечать. О нем было неприлично говорить. Только то, что находило место в книге, достойно было существовать в жизни. Такая литературная маска становилась постоянным спутником человека, его второй личностью. С ее помощью романтик понимал сам себя и придавал себе общественное лицо, предлагая другим толковать его характер в соответствии с этой маской. Не только пушкинская Татьяна воображалась героиней своих возлюбленных творцов, Так поступали и многие молодые люди 1820-х годов. Приведем пример. В 1828 году барышня Оленина, которая еще не исполнилось 20 лет, освободилась от детского увлечения Лобановым-Ростовским. Он был вдовец, на 20 лет старше ее. Увлечение носило книжно-романтический и совершенно платонический характер. Анализируя свои переживания, она сделала в дневнике следующую запись. 20 июня. Приютина. Как много ты в немного дней прожить, прочувствовать успела. В мятежном пламени страстей, как страшно ты перегорела. Раба томительной мечты, в тоске душевной пустоты, чего еще душою хочешь». Как покаяние, плачешь ты, и как безумие хохочешь. Вот настоящее положение сердца моего в конце прошедшей бурной зимы. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 266. Характерно в этом отношении объяснение в любви Салтыковой, в будущем жены Дельвига, и декабриста Петра Каховского. Для того, чтобы выразить свои чувства и найти для этих чувств слова, им надо поставить себя на место литературных героев романтических поэм и процитировать известные поэтические тексты. Признание выглядит так. «Он говорил мне в тот день множество стихов. Я помогала ему, когда он что-либо забывал, произнеся непостижимой чудной силой я вся к тебе привлечена, я едва не сделала величайшего неблагоразумия. Если бы я не вышла из рассеянности и сказала бы то, что думала в тот момент, я погибла бы. Вот что это было. Люблю тебя, Каховский, милый, душа тобой упоена. К счастью, я выговорила «пленник». Он тотчас ответил с сияющим видом и радостным голосом. «Надежда, ты моя богиня! Надежда — луч души моей!» А вот расставание. Он не выпускал моей руки, которую держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе самой те стихи, которые я слышала от него так часто. Бледна, как тень, она дрожала. В руке любовника лежала ее холодная рука». Мадзалевский, Роман декабриста Каховского, казненного 13 июня 1826 года. Труды Пушкинского дома при Академии наук СССР. Ленинград. 1926 год. Страница 61 и 67. Стихи, которые цитирует о Ленина, принадлежат Боротынскому и посвящены известной откровенными и скандальными любовными связями красавицы Закревской. Закревская – предмет любовных увлечений Пушкина, Боротынского, Вяземского. Женщина, приближавшаяся в эти годы к 30-летнему возрасту, в поэзии конца 1820-х годов, была как бы эталоном бурной романтической героини. Пушкин в стихах называл ее «беззаконной кометой» и использовал в качестве прототипа для ряда романтических женских образов. Конечно, никакого психологического сходства ни с Закревской, ни с образом, нарисованным в стихотворении Боротынского, у реальной Олениной с ее полудетскими мечтательными увлечениями не было. Это не в малой мере не мешало Олениной отождествлять себя с такой литературной маской и присерьезно пытаться играть роль роковой женщины. Романтическое поведение подразумевало срастание человека и его литературной маски, менять ее не полагалось. Поэт должен был всегда и везде быть поэтом, разочарованный разочарованным, энтузиаст постоянно демонстрировать пламень души, а мечтательница — погружаться в унылые размышления. В этом отношении уже на юге, как мы видели, романтическое поведение Пушкина отличалось своеобразием. Оно подразумевало не ориентацию на какой-либо один тип поведения, а целый набор возможных масок, которые поэт варьировал, меняя типы поведения. В Одессе, когда смена стилей поведения и как бы перемена лица в обществе Раевского превратилась в своеобразную игру, сама природа романтического поведения стала осознанным фактом. Это повлекло два рода последствий. С одной стороны, поэт получил возможность взглянуть на романтическую психологию извне, как на снятую маску, что закладывало основы взгляда со стороны на романтический характер и объективного его осмысления, с другой – именно в бытовом поведении оформилась игра стилями, отказ от романтического эгоцентризма и психологическая возможность учета чужой точки зрения. Оба эти принципы стали ведущими для реалистического творчества Пушкина второй половины 1820-х годов и с наибольшей полнотой проявились в Евгении Онегине. Основные причины оформления этих принципов творчества крылись в широких процессах культурного движения – в логике развития художественной мысли поэта, но и опыт формирования своей человеческой личности тоже играл большую роль. Выработка игры стилями в жизни и игры стилистическими контрастами в поэзии имела общий психологический корень и общую цель – путь к простоте. И здесь, как и на всех других этапах, ведущим в формировании Пушкина человека было размышление над тем, что же такое поэт. Пушкин всегда строил свою личную жизнь именно как личность поэта. И если романтизм отвечал на этот вопрос утверждением, что поэт — это странный человек, любимое выражение Лермонтова, человек, ничем не похожий на других людей, то центральным убеждением в этом вопросе для Пушкина Михайловского периода сделалась вера в то, что поэт — это просто человек. Понятие поэтического отождествляется теперь с обычным, каждодневным, а исключительно начинает казаться натянутым и театральным, лишенным истины и поэзии. Пушкин учится смотреть на мир глазами другого человека, менять точку зрения на окружающее и, самому меняясь, включаться в разнообразные жизненные ситуации. Это образует бытовое самоощущение, аналогичное художественному миру реализма. Такой взгляд на жизнь позволял находить поэзию и источники красоты, истину и мудрость там, где романтик увидал бы лишь рутину, заурядность, прозу и пошлость. Черты ссылки порой отступали для Пушкина на задний план, и тогда в окружающем его мире деревенской жизни и в северном пейзаже выступал облик родного дома. Мир этот овеивался поэзией интимности, и хотя реальное детство поэта никак с Михайловским связано не было, заменял пропавшее детство и отсутствовавшие детские воспоминания. Жизнь в Михайловском была скромной, даже скудной. Пушкин поселился не в парадных комнатах дома, да и помещей дом в Михайловском был мал и неказист. Парадными, расположенные по фасаду комнаты, могли называться лишь условно, которые оставались после отъезда всей семьи запертыми и зимой не отапливались. Иван Пущин вспоминал, комната Александра была возле крыльца с окном на двор через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате на известной картине «Г. Пущен у Пушкина в Михайловском комната значительно обширнее, чем в натуре, помещались кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и прочее, прочее. Во всем поэтический беспорядок, Везде разбросаны бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев. Он всегда с самого лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах. Вход к нему прямо из коридора. Против его двери — дверь в комнату няни. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том первый, страница 106. Расположенные в этой части барского дома комнаты обычно предназначались детям и слугам. Здесь же, в частности, помещалось девичья. Взрослые господа занимали основные выходившие окнами на фасад. Видимо, в этой комнате Пушкина поместили, когда он приехал с юга, а дом был занят родителями. Но то, что он и после их отъезда не переехал в парадные покои и ютился в детской, даже залой, состоявшим там бильярдом, он по свидетельству пущено зимой не пользовался, знаменательно в такой же мере, как и заметное оживление именно в этот период лицейских воспоминаний. Примечание. Показательно, что именно на этот период падает первое ретроспективное поэтическое обращение к лицею, 19 октября 1825 год. В более ранний период к лицейским годовщинам относится лишь, возможно, набросок «Мне вас не жаль, года весны моей». Происходит как бы психологическое возвращение в мир детства. Пушкину свойственно было следить за своим духовным развитием и отмечать его вехи. Примечание. На рубеже этапов своего развития Пушкин имел тенденцию собирать и пересматривать все до сих пор им написанное, создавая итоговые сборники. Так возникли замыслы изданий 1820 года. Не состоялось. 1824 года осуществилась в 1826 году. 1828 года вышла в 1829 году. В этом отношении он решительно не походил на таких поэтов, как Байрон или Лермонтов, чей духовный идеал отличался постоянством и которые сами конструировали свой внутренний образ как неизменный. Однако движение вперед мыслится Пушкиным как возвращение. В известном стихотворении «К» «Я помню чудное мгновение» содержится Такая концепция духовного развития, первоначальное, чистое состояние души, душевное затмение, возрождение, как возвращение к светлому началу. Это светлое, детское, как идеал нравственных устремлений, также окрашивало жизнь в Михайловском. Быт поэта был подчеркнуто прост, совершенно не включал в себя никаких элементов помещичьих забот и занятий, Даже такие обычные занятия дворянина в деревне, как охота, были исключены из его существования. Главное дело Пушкина в Михайловском — литература. Вопрос об отношении поэта к жизни, к другим людям, о природе поэтического поведения и соотношении поэтического и реального занимает его в двух преломлениях «Как писать и как жить» и снова бытовое поведение идет впереди творчества, указывая ему пути. В Одессе Пушкин в жизни открыл для себя сознательное стилистическое многоголосие. В Михайловском оно вошло в его творчество. В Михайловском Пушкин демонстративно отстаивал свое право на прозу жизненного поведения. На странице его сочинений проза пришла позже. В конце 1820-х годов победоносно закрепившись в Болдинскую осень 1830 года. Поэтическое поведение – это странное, необычное поведение, которое способно осуществлять лишь исключительные личности и в исключительные минуты, поэтому неисключительные прозаические минуты из их жизни отбрасываются вообще. Жизнь поэтической личности состоит как бы из отрезков, в которой она находится на сцене, в моменты же прозаических выявлений, надо же ему, как и другим людям, поесть или сплюнуть, он как бы уходит за кулисы и перестает существовать. Прозаическое поведение обыденно, естественно и находится в соответствии с поведением других людей. При этом оно связано с тем, что человек не стыдится обыденности, внутренне не противопоставляет ее высокой жизни, Нет, сама простота воспринимается как поэзия. Такой взгляд определил отношение Пушкина к жребию поэта. Здесь господствует сочетание делового профессионализма с представлением о правде как высшей ценности. Романтизм с этих позиций выступает как господство позы. В противоположность ему возникает идеал поведения полностью чуждого позированию, и какой-либо предвзятой роли. Романтический стиль поведения при этом не забыт. Он сохраняется в культурном арсенале. Например, к нему Пушкин будет охотно прибегать в легких и неглубоких увлечениях сердца, но как игра, всегда с оттенком насмешки и пародии. 26 сентября 1824 года Пушкин написал «Стихотворение». Разговор книгопродавца с поэтом, который опубликовал в качестве предисловия к отдельному изданию первой главы Евгения Онегина. Это была декларация права поэта на правдиво-прозаическое отношение к жизни. Стихотворение написано как диалог между человеком поэзии, поэтом, и человеком прозы, книгопродавцем, в котором Пересечение различных точек зрения на поэзию завершается утверждением простоты как истины, смелостью свободного ото всякой позы взгляда на жизнь. Книга продавец. Внемлите истине полезной. Наш век торгаш. Всей век железный без денег и свободы нет. Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Поэт. Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся. Время пребывания в Михайловском совпало с напряженной борьбой Пушкина за профессионализацию писательского труда. Вопрос гонорара диктовался некоростолюбием, а борьбой за хотя бы ту относительную свободу и человеческое достоинство, которое давало в России материальная независимость при сознательном отказе от традиционных для русского дворянина источников существования, службы и помещичьих доходов. В период Михайловского Пушкин энергично занимается своими издательскими делами. Задуманный сборник стихотворения Александра Пушкина, которому автор придавал очень большое литературное, а также и коммерческое значение, потребовал немалых хлопот. Прежде всего, надо было получить от Никиты Всеволожского рукописную тетрадь стихотворений, которую Пушкин еще в 1820 году расплатился с приятелем в покрытии карточного долга в тысячу рублей. После переговоров через Бестужева и брата тетрадь была получена. Началось дополнение и переработка. 30 декабря 1825 года книга, помеченная на титуле 1826 годом, вышла в свет с эпиграфом из римского поэта Проперция, который в русском переводе звучал так «Юность поет о любви, муж воспевает тревоги». Но латинское слово «тумултус» означает не только шум, тревогу, но и мятеж, бунт, восстание. Цензурное разрешение на книгу было дано 8 октября 1825 года, но поэт имел возможность снять эпиграф, который после 14 декабря 1825 года получал опасно актуальное звучание. Карамзин, взглянув на эпиграф, пришел в ужас и писал плетнев: «Что это вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?» Примечание. Русский архив 1870 год номер 7 столбец 1366. Сборник, включающий в себя в частности стихотворение Андрей Шинье, Ваххическая песнь, Наполеон, Лицинию и блестящий подбор любовной поэзии зазвучал через две недели после подавления восстания на Сенатской площади как голос надежды, нарушивший молчание замершей литературы. О том, как был воспринят сборник читателям тех дней, лучше всего свидетельствует его неслыханный успех. 27 февраля 1826 года, через два месяца после выхода сборника, Плетнев писал Пушкину. Стихотворений Александра Пушкина у меня нет ни единого экземпляра, с чем его и поздравляю. Важнее того, что между книгопродавцами началась война, когда они узнали, что нельзя больше от меня ничего получить. Стихотворение Александра Пушкина Поступили в продажу 30 декабря 1825 года. Их неслыханный в истории русской литературы успех был общественным фактом. Стихи Пушкина вселяли надежду, напоминая о жизни. В том, как читатели расхватывали тоненький томик стихов, чувствовался знак наступления нового времени. Оппозицию романтических героев-одиночек разогнали штыками и картечью, Пришло время другой, гораздо более опасной для правительства оппозиции, анонимной и неистребимой оппозиции общественных сил. И то, что первый же взор нового общественного сопротивления обратился к лирике Пушкина, факт, исполненный глубокого исторического смысла. Ведь могла бы иметь место и другая реакция читатель подавленный мрачной атмосферой столицы декабря 1825 года мог и не заметить какую-то книжку стихов в 200 небольших страничек. Мало ли, было более серьезных забот. Но произошло иное. В трудную и трагическую минуту взоры русской публики с надеждой обратились к Пушкину. В годы ссылки в Михайловском. Пушкин становится признанным первым русским поэтом. Обязательные эпитеты «Пушкин лицейский», «Пушкин племянник», «Пушкин младший» для того, чтобы отличить от дяди поэта Василия Львовича Пушкина при упоминании его имени в переписке современников исчезают. Он делается просто Пушкин. И уже при имени Василия Львовича Пушкина прибавляется поясняющее «Дядя». Выход в свет в марте 1824 года «Бахчисарайского фонтана» с предисловием Вяземского, в феврале 1825 года первой главы Евгения Онегина и в конце того же года стихотворений Александра Пушкина, журнальная полемика вокруг этих изданий, распространение «Главным образом через брата Льва против воли самого поэта» Его еще не напечатанных произведений ставят его на место, значительно возвышающееся над другими русскими поэтами. Дельвик в письме от 28 сентября 1824 года, именуя друга Великий Пушкин, пишет, «Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты». А Жуковский в ноябре того же года выразился еще определеннее. «Ты рожден быть великим поэтом. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском парнасе».